эпилог. В итоге судьба забросила меня в роскошный замок на живописном берегу Москвы-реки. У меня есть все: сауна, солярий, зимний сад, бассейн, спортзал, набитый тренажерами, и даже небольшая взлетная полоса для двухмоторного самолета. Мой нынешний гражданский муж старше меня вдвое и любит меня как дочь. Я не знаю, чем он занимается, и никогда даже не пыталась интересоваться. Зачем? Главное, что денег в доме столько, что я давно уже потеряла им счет. Я окупаюсь в роскоши, упиваюсь ею, но иногда выгоняю из гаража сиреневый форт Ранчера 75-го года выпуска, кладу голову на руль и начинаю рыдать. Мне жаль, что нынешняя жизнь оказалась такой скупой на друзей и по-настоящему близких людей. Я еду в ближайший бар, покупаю банку джентоника, закрываю глаза и вспоминаю маленький городок в 500 километрах от Москвы. Бывают минуты, когда мне хочется запустить банку в официанта или пожаловаться первому встречному, зашедшему в бар на свою судьбу. Где-то там, в глубине тосковавшегося сердца, остались Маринка, Рашид и Сашка. Желая помянуть их, я иду в поселковую церковь. Я покупаю самые дорогие свечи и ставлю их к маленькой иконке с распятым Христом. Успокоившись, я возвращаюсь в свой замок, отрешенно брожу по многочисленным комнатам, усланным мягкими коврами, и жду. Жду мужа. Мне никогда не нравились его обвисший живот, хитрые маленькие глазки и потная лысина, похожая на яйцо. На меня как магнитом притягивает волнующий запах денег, который исходят от него. В один из обычных весенних дней я посмотрела в окно и увидела Толика. Наша встреча была бурной. Мы явно соскучились друг по другу. Толик оказался единственной ниточкой, связывающей меня с прошлым. Мы просидели всю ночь, болтая о том, о сем. Под утро я удалилась на кухню, чтобы сварить крепкого кофейку. Вернувшись в гостиную, поставила поднос на столик, села на диван — и стала ждать отлучившегося Толика. Неожиданно свет погас. «Наверное, что-то с напряжением», — подумала я. В эту секунду в дверном проеме бесшумно вырос темный мужской силуэт. «Кто вы? Что вам надо? Толик, Толик, помоги мне!» Громко закричала я, не понимая, что происходит. Ответа не последовало. Незнакомец медленно приближался ко мне, держа в руках пистолет. Я не видела его лица, потому что оно было закрыто челком, но почему-то была уверена, что на губах этого урода играла улыбка. Злая, безжалостная улыбка палача, загнавшего в угол свою жертву. Я хотела сорвать со стены антикварное ружье, но незнакомец преградил мне путь. Напряженную тишину комнаты взорвал выстрел. Пуля прошла мимо. «Что ты хочешь?» — тихо прошептала я, тщетно пытаясь унять нервную дрожь. Незнакомец по-прежнему молчал, направив пистолет в мой живот. «Что ты хочешь?» Заледенев от ужаса, пролепетала я. Инстинктивно я резко откачнулась в сторону, желая только одного — не видеть черного зрачка, несущего смерть. Незнакомец второй раз выстрелил, и я почувствовала сильную боль в правом запястье. Вид собственной крови привел меня в бешенство. Дотянувшись, наконец, до ружья, я принялась нещадно палить, «Моля Бога, чтобы попасть в цель!» На четвертом выстреле незнакомец вскрикнул и упал на пол. Отбросив ружье, я подошла к нему и осторожно стянула чулок. Передо мной лежал истекающий кровью Толик и тяжело со свистом дышал. «Толик, ты!» — трудом выговорила я, не узнавая собственного голоса. Толик открыл мутные от боли глаза и, сплюнув кровь, прошептал. Я ненавижу тебя. Если бы ты только знала, как я тебя ненавижу. Я возненавидел тебя с той минуты, когда вытащил из могилы. Падла, дешевая интриганка. Ты хваталась за любого мужика, как за соломинку, обременяя его своими проблемами. Точно так же ты уцепилась за моего брата. Видел Бог, я не хотел его убивать. Я убил его случайно. Из-за тебя. Олег закрыл глаза и перестал дышать. Я попыталась нащупать пульс и с ужасом поняла, что пульса больше нет. Вот и все, Толик, прошептала я, глотая слезы. Вот и все. Я тоже не хотела тебя убивать. С тех пор прошло много времени, но та страшная ночь стоит у меня перед глазами и по сей день. Я нашла деньги, но так и не нашла настоящего счастья. Моя семейная жизнь течет без изменений меха бриллианты машины все это у меня есть ну и что думаю я присаживаясь к зеркалу с неизменным джинтоником в руках проходят годы а я так и не встретила его я с горечью смотрю на шрам едва заметно белеющий на правом запястье он лучшее напоминание о прошлом от которого увы никуда не убежать я старею старею старею И даже многочисленные подтяжки вскоре не смогут скрыть мой истинный возраст. Выезжая на курорт, я стесняюсь надеть купальник, потому что мои некогда упругие ягодицы стали похожи на два спущенных меча, извлеченных из пыльной кладовки, а грудь окончательно потеряла форму. Да, годы летят, летят и летят, как листки от ровного календаря, но я так и не встретила его. Я даже не знаю, кто он, чем он занимается, богат он или беден, но я знаю, что он где-то есть. Я уже потеряла надежду встретить его. Но если он хотя бы случайно, когда-нибудь мелькнет в толпе, я узнаю его сразу. Я брошусь к нему на шею, уткнусь в грудь и плачу расскажу о том, как долго я его ждала. Просто ждала, и все. А запах денег — это так, ерунда, шутка, не более. Но его нет. Его нигде нет. И с каждым годом наша встреча становится все более нереальной. Я допиваю джинтоник и начинаю приводить себя в порядок, потому что сегодня у нас состоится вечеринка, где будет полно бритоголовых братков. Других гостей у нас просто не бывает. Еще с утра муж попросил меня быть на высоте, ведь к нему обещал приехать босс, имеющий весомый авторитет в криминальных кругах. Я улыбаюсь своему отражению, надеваю самое красивое платье, укладываю волосы и спускаюсь к гостям. Боссу я пожимаю руку с особым чувством и смотрю на него глазами, полными надежды. Я приглашаю его на медленный танец и плотно прижимаюсь к нему силиконовой грудью. Затем украдкой бросаю взгляд на мужа и тяжело вздыхаю. Господи, как я устала от него за эти годы. Как он мне надоел. Босс дрожащими пальцами поглаживает меня по спине, опускаясь все ниже и ниже. Через неделю мы договариваемся о встрече. Забыв обо всем, я как в момут кидаюсь в очередную интрижку, разгоняя застоявшуюся кровь. Примерно через месяц интрижка перерастает в нечто большее, и я переезжаю в новый дом. Мы сидим в ресторане, смотрим друг другу в глаза и молчим. Пожилой господин за соседним столиком приветливо машет мне рукой. Я обещающе улыбаюсь ему, подношу салфетку к губам, в который раз понимаю, что его нет.